Алиса откинулась на сиденье и закрыла глаза. Рука немела всё сильнее. Сердце стучало, отдаваясь в висках. Алиса медленно вытянула руку вперёд, ожидая прикосновения к спинке водительского сиденья, но кончики пальцев настолько задубели, что она не почувствовала касания. Только по сопротивлению и давлению в фалангах пальцев она поняла, что произошло. Что это с ней? Не врал Гея. какой-то нерв пережат. Микроинсульт. А она ничего в этом не понимает. Лиза открыла глаза и внимательно посмотрела на руку. Медленно сжала и разжала пальцы. А что если это было всегда? Просто раньше она ничего не чувствовала из-за таблеток. Реальность снова стала рассыпаться на отдельные детали. Лиза закрыла глаза и попыталась рассуждать логически. Что-то происходит. Какое-то нарушение в мозгу. Ей, наверное, нужна помощь. Амид приоткрыл окно водительской двери. В машину ворвались звуки и запахи города. Лиза ощутила движение воздуха буквально всем телом. А еще почувствовала запах сладкого попкорна и сахарной ваты. Прямо из детства. Остановите. Прямо тут? Да. Водитель аккуратно прижал машину к тротуару, И уже собирался выйти, чтобы открыть перед пассажиркой дверь, но та его опередила, а вышла на улицу сама. Перешла дорогу, остановилась на тротуаре и настороженно смотрелась. Она не узнавала это место. Куда же он её привёз? Она знает Манхэттен как свои пять пальцев, может пересечь его с закрытыми глазами, но Ализа покрутилась, пытаясь найти какие-нибудь ориентиры. Ничего. Ни одного знакомого здания. Так не бывает. Это просто невозможно. Вот этот небоскрёб, он ведь называется. Нет, это не он. Ализа медленно пошла по улице. Может, она просто оказалась в каком-нибудь переулке, где раньше не бывало? Такое же возможно. Ей нужно выйти на крупный перекрёсток, и тогда, скорее всего, она поймёт, где находится. Но этот план не сработал. Перекрёсток оказался абсолютно незнакомым. Может быть, у неё что-нибудь вроде болезни Альцгеймера? Лиза заметила у себя признаки паники. Альцгеймер бывает в таком возрасте. Завибрировал телефон. Лиза облегчённо вздохнула. Но, «Ну, конечно, сейчас просто посмотреть на карте, где находится и всё будет в порядке. Почему она раньше об этом не подумала? Она посмотрела на экран. Саймон. Алло. Привет. У меня две новости: хорошая и плохая. Голос звучал весело. Ализа подумала, что он мысленно подготовился к этому разговору, как бы составил сценарий. А если бы ты мог сказать мне только одно из них, ты бы какую предпочёл? Саймон задумался, потом усмехнулся. У меня тут шутка была заготовлена, но всё пошло не по плану. В общем, суть шутки была такая: плохая новость Мне дали месяц тюрьмы. А хорошая новость. Могли дать намного больше. Поздравляю, Лиза улыбнулась. Есть ещё одна новость, но я не понимаю, хорошая она или плохая. Расскажи. Лиза привалилась к углу дома. Я больше не буду катать наивных дурочек на своём станге. Он замолчал. Она знала, что он ждёт её реакции, поэтому спросила: "Почему?" По решению суда я могу использовать авто только в дневное время. А днём, как понимаешь, соболезную. Мне уточнил Сеймон. Дорочкам они-то в отличие от тебя ни в чём не виноваты. Подумай о том, что ты подставил девушек, которые рассчитывали на тебя. Сам терзаюсь, усмехнулся Сеймон. Ализа почему-то знала, что он улыбается. Так же глупо, как и она. «Будешь меня ждать, крошка Ру?» «Крошка Ру?» «Ха-ха-ха-ха! Это извини пуха!» Засмеялся Саймон. Они смеялись над какой-то глупостью. Несли бред и были счастливы. Но Лиза чувствовала, что это конец. Что она сделала выбор, и ей придется оставить все позади. В том числе и Саймона. В этот момент связь прервалась. Лиза удивленно посмотрела на телефон и поняла, в чем дело. сила батарейка. Какое-то время она смотрела на чёрный экран, в котором отражалось чьё-то лицо. Она зачем-то пыталась зафиксировать его в памяти. Ализа решила выпить кофе, убрала телефон в сумочку и только в этот момент поняла, что она не дома. Неторопливо осмотрелась. Так, наверное, нужно пройти ещё пару кварталов, и тогда уж она точно сможет сориентироваться. Она встала у светофора и принялась ждать. Как она тут оказалась? Наверное, опять замечталась во время прогулки и свернула не туда. Интересно. Сколько времени? Мама опять будет ругаться. Какой-то мужчина подошёл к светофору и нажал на кнопку. Загорелся пешеходный. Ализам с интересом покосилась на оранжевый металлический прямоугольник с двумя кнопками, прикреплённый к столбу. На одной нарисован идущий человечек, а на другой человечек в инвалидной коляске. Ализа перешла дорогу и вдруг поняла, кого ей напоминает изображение на второй кнопке. Это же Том. Да, она его никогда не видела, но, наверное, он так и выглядит в своей инвалидной коляске. Хороший человек этот Том, не такой, как другие журналисты. Она удивлённо осмотрелась. Зачем она приперлась к Граммерси-парку? Ощущение было сродни тому, когда заходишь в комнату и не можешь вспомнить, что собирался делать. Правда, в данном случае осознаешь себя в нескольких километрах от дома. Лиза задумчиво посмотрела на вывеску ресторана. Она помнила, что однажды ужинала здесь с кем-то. Но вот с кем? Лиза пошла дальше по улице, пытаясь понять, что происходит. Её взгляд упёрся в очаровательную старинную деревянную вывеску. Ализа едва не захлопала в ладоши от восторга. Вывеска одним своим видом доставляла почти физическое удовольствие. Ализа подошла к витрине и рассмотрела её. Это оказалось просто большое окно, судя по отсутствию выставленных товаров. За окном виднелись какие-то стеллажи со всякой всячиной. Ализа, открыв рот, смотрела на статуэтки, шкатулки, старинные лампы и прочие сокровища. Надо зайти. Мама, наверное, будет ругаться. Скажу, что на тренировке задержалась. Взявшись за ручку, Лиза толкнула дверь. Звякнул колокольчик. Что-то щёлкнуло. Лиза оказалась в сумраке антикварного магазинчика. Напротив неё располагалась стойка, к которой привалился высокий мужчина. Щитина. Очаровательная улыбка. Большое зелёное яблоко в правой руке. а за стойкой сидел другой мужчина, помоложе, с растрепанными волосами и внимательными усталыми глазами. Все трое смотрели друг на друга несколько секунд. Потом Лиза неожиданно для самой себя спросила, «Где я нахожусь?» Мужчина с щетиной засмеялся и посмотрел на своего товарища, вероятно, желая разделить с ним веселье. Но тот холодно зыркнул в ответ, и хохотун заткнулся. Провел двумя пальцами по губам, как бы застегивая их на молнию. Откусил огромный кусок яблока и с сочной чавкой ушел куда-то за стеллажи. Взъерошенный посмотрел на Лизу. Ей показалось, что он ее знает. «Это сильно зависит от того, куда вы направлялись», — глядя поверх ее головы, сказал мужчина. Лиза моргнула удивленно, по достоинству оценив безумие фразы, а потом открыла рот от изумления. Всё перевернулось с ног на голову. Весь мир. Да, он прав. Всё зависит от того, куда она идёт. Ализа выскочила за дверь, забыв попрощаться. Она быстро шагала по тротуару, уверенная в себе и прохожих. Обошла слева неторопливого грузного мужчину, потом справа пожилую женщину. Ализе казалось, что она участвует в какой-то гонке. Это было приятное чувство. Из-за поворота показалась шедшая под руку парочка. Мужчина что-то увлеченно рассказывал, жестикулируя одной рукой. А девушка звонко смеялась. Лиза на секунду встретилась с ней взглядом. Время как будто замедлилось. Она отчетливо видела каждую черту ее лица. Веснушки. Непослушные светлые волосы. Брекеты на мелких неровных зубах. Тонкие ярко накрашенные губы. Нос с горбинкой. Красивые ямочки на щеках, задорный звонкий смех, а в глазах страх. А если я ему не нравлюсь? Я слишком некрасивая для него. Почему он со мной на самом деле? Надо смеяться над его шутками. Время вернуло себе привычный темп, и Лиза разминулась с парочкой. Свернула направо, обогнала пьяного клерка и ускорилась. Прошла мимо красивой светящейся витрины. остановилась и сделала шаг назад. Присмотрелась. В красиво подсвеченном прямоугольнике был только один манекен. Всё равно, надетые на него платьи затмили бы всё остальное. Ализа открыла рот от восхищения. В этом платье не было никаких лишних деталей, которыми обычно грешат плохие дизайнеры, пытаясь придать своему произведению претенциозный и дорогой вид. Минимализм, который демонстрировало это платье, Могла позволить себе только очень уверенная и богатая женщина. Оно как будто излучало презрение к Роскоше, или точнее рентгеновские лучи, которые насквозь просветили бы всех вокруг, открыв миру их пошлость и преступное отсутствие вкуса. Ализа вспомнила, как она в похожем платье шла через особняк мэра, одним своим присутствием вызывая неловкость и недовольство у всех женщин на расстоянии взгляда. Куда я шла? Лиза смотрелась в поисках ответа. Незнакомая улица ни капли не помогла в решении этой загадки. Где я вообще? Что делать? Темнеет. Лиза неторопливо пошла прямо, рассудив, что нет никакого смысла стоять на месте. Она вышла на перекрёсток и сразу же увидела то, что искала. Красивый разноцветный магазин мороженого. Перед ним на тротуаре расположился прилавок, за которым стояла улыбчивая девочка. Кого-то она мне напоминает, подумала Лиза, нахмурившись, пытаясь вспомнить. Мысли ворочались лениво и неохотно, как будто в голове образовался вакуум, и электрическим сигналом просто нечему было передаваться. Хейли, вспомнила Лиза. Она напоминает мне Хейли. Кто такая Хейли? Лиза встала в очередь за мороженым и снова попыталась вспомнить. Хейли Эта девочка за стойкой в холле. Она как будто разматывала клубок ниток. Тянула нить на себя, чтобы, чтобы что? Хейли, стойка, холл. Что дальше? Что там ещё? Лифт. Она с теплотой вспомнила, как всё время приезжала не на тот этаж. Конечно, ведь она ехала в другую квартиру. Цепочка разрасталась. Востанавливались какие-то детали. Главная боль, которую она когда-то ненавидела, теперь казалась чем-то интересным, родным. Это ведь часть её истории, часть её жизни. Добрый день, мисс. Чего желаете? Оказывается, очередь перед прилавком с мороженым уже рассосалась. Ализа посмотрела на улыбчивую девочку. Но она ведь совсем не похожа на на кого она не похожа. Ализа не могла вспомнить. Чего желаете? Повторила свой вопрос девушка. Я малиновая. Почему малиновая? Лиза вдруг вспомнила, как шла с ним по улице, и он купил ей мороженое. Такая красивая пара. Он что-то рассказывает, жестикулируя одной рукой, а она звонко смеётся. Лиза нахмурилась. А как его звали? А точно ли это было с ней? Почему-то очень не хотелось терять это тёплое воспоминание. Она вцепилась в него, как бы приближая к себе, вглядываясь в лицо, насильно фиксируя всё в памяти. 6 долларов, сказала девушка, протягивая рожок. Ализа уставилась на девушку, не понимая, чего та от неё хочет. Этой секунды хватило, чтобы воспоминание растворилось. Ах, да. Ализа полезла в сумочку, достала конверт с деньгами и заглянула в него. Деньги выглядели так непривычно, И так интересно. Лиза достала купюру и внимательно рассмотрела ее. Ей десять лет. К ним приехал папа и подарил ей сто долларов. Она с интересом рассматривает красивую хрустящую купюру. Чуть позже мама отнимет ее. «Все в порядке, мисс?» С тревогой спросила девушка. «Да». Лиза отдала купюру. Забрала мороженое и пошла дальше. «Постойте, мисс, возьмите сдачу!» Лиза не обернулась. Но, конечно, теперь она поняла, что случилось, и хочет вернуть папин подарок. Мне не нужно ничего, к чему прикасались твои руки. У меня будет миллион таких бумажек, вот увидишь. Лиза перебежала через дорогу и задумалась. Где я? В голове прозвучал чей-то голос. Зависит от того, куда ты направлялась. Лиза едва не подпрыгнула на месте. Принцип квантовой связанности третий курс университета. Как она могла забыть? Уверенно повернув вправо, Лиза зашагала по тротуару. Посмотрела на мороженое в руке, удивлённо покачала головой и лизнула. Тут же поморщилась. Ужасно сладкое. Она выкинула рожок в урну и в этот момент поймала взглядом витрину музыкального магазина. Гитары ей о чём-то напомнили, но вот о чём? Нет, нельзя отвлекаться, поняла Лиза. это испытание. Нужно всё время помнить о том, куда я иду. Меня будут заманивать красивыми витринами, приятными воспоминаниями, самой жизнью, но нельзя забывать. Она посмотрела в переулок. Он выглядел не очень-то здорово, намного хуже, чем хорошо освещённая яркая улица. Лиза вздохнула и решительно зашагала по переулку. По левой стороне над каменной стеной нависали ветви деревьев. Элиза покосилась на них, вспомнила похороны Парсли. На этот раз она не успела сразу установить себя. Одна мысль потянула другие. Парсли, вдова, прекрасная и вместе с тем страшная песня. Безумная, неоправданная и необъяснимая любовь. Неужели и это я оставлю позади? Оно ведь уже стало частью меня. А картина, которую я нарисовала на стене, Может, можно взять с собой хотя бы её? Я ведь не прошу многого. Но где-то в глубине души она понимала, что нельзя. Либо всё, либо ничего. По-другому быть не может. Лиза улыбнулась, повернулась и зашагала дальше. Помнить, куда я иду, помнить, куда я иду. Но это тоже была мысль, и удерживать её в голове делалось всё труднее. Лиза остановилась и посмотрела на кованые ворота. Вероятно, это вход в какой-то сквер или парк. Ей не хотелось туда идти. Даже этот переулочек казался буйством света и красоты по сравнению с тёмной аллеей. Лиза с сомнением посмотрела влево и вправо. Может, есть какая-то другая дорога? Так ведь всегда бывает. Какой-нибудь альтернативный вариант. Даже если это не так, то она вернётся сюда. Витяна теперь знает. Как-то удивительно знакомо зарычал мотор. Лиза повернула голову на звук. В конце переулка, в тени ветвей, тепло светя фарами стоял Ford Mustang. Ализа улыбнулась. Хотела было помахать рукой, но вдруг поняла, что не знает, чему именно радуется. Она мысленно вернула себя к цели и решительно зашла в парк. Ей показалось, что свет и звук не имеют тут власти, потому что едва она пересекла ворота, Навалились тьма и тишина. Исчез даже привычный успокаивающий шум города, как будто Лиза оказалась в настоящем лесу. Она подняла голову и вздрогнула. Сквозь сплетенные над аллеей ветви деревьев, напоминавшие сключенные артритом пальцы, просачивался неестественно яркий лунный свет. Когда успело стемнеть? Лиза слушала звук своих шагов по гравийной дорожке. В безмолвной тишине они напоминали стук лопат, врезающихся в землю. Кому-то роют могилу. Затаив дыхание и стараясь шагать как можно тише, подумала Лиза. А потом поняла, что ей. Она замерла, не справляясь с охватившим ее ужасом. Задержала дыхание и зажала рот ладонью. Прислушалась. Тут кто-то есть. Ей нельзя выдавать себя. Иначе у нее не будет даже могилы. У неё не будет вообще ничего. Он украдёт её. Лиза боялась даже пошевелить шеей, чтобы не выдать себе шуршанием одежды. Он украдёт у неё последнее, что осталось. Вид из окна её квартиры. Кофе в турке. Пятый круг. Миллер. Картину Матисса и даже маму. Хоть она и сволочь, но это же не значит, что воспоминания о ней можно украсть. Лиза поняла, что не дышит довольно долго. И у души уже становится ощутимым. Любой звук мог выдать её, и поэтому она терпела. Ей хватит власти над собой, чтобы умереть от нехватки воздуха. Эта мысль совсем не пугала, наоборот, казалась выходом. Я умру, но сохраню себя, по крайней мере, то, что от меня осталось. Этого хватит, чтобы вернуться, чтобы восстановить всё. Ализа ждала. Тело безупречно повиновалось. Удушье усиливалось, но это вовсе не было чем-то непреодолимым. Просто сигналом от мозга, который можно обуздать. Лиза снова пробежалась по воспоминаниям, как бы пересчитывая свои сокровища, и с удивлением обнаружила воспоминания о тренере по гимнастике. Его жуткие волосатые руки, которые могли делать с ней все, что он захочет. Хлесткий удар и скакалкой по ногам. Неужели это она хочет вернуть? Нет. Но нельзя какую-то часть прошлого выбросить, а какую-то оставить. Если забыть про тренировку, то она утратит и вид из окна. Нужно выбирать либо всё, либо ничего. Она опустила руку и сделала глубокий вдох. Этот звук показался ей криком, разорвавшим тишину. Она зашагала по гравийной дорожке, зная, что он слышит её, что он движется ей навстречу. И если она испугается, то всё закончится. Зашумели листья деревьев, как бы приветствуя его и кланяясь перед ним. Поднялся ветер. Странный воющий звук заполонил с собой все ее органы чувств. Она видела ветер и слышала его. Лиза титаническим усилием воли подавила желание развернуться и убежать. Она, как мантру, повторяла два вопроса. «Где я и куда я иду?» Это позволяло осознавать себя и концентрироваться на цели, ради которой действительно стоило оставить всё позади. Она шла против ветра, но не чувствовало сопротивления. Ветер будто проходил сквозь неё, забирая то немногое, что ещё от неё осталось. Ализе не препятствовало. Она знала, что попытка удержать что-то приведёт к тому, что этот ураган снесёт её. Прямо перед ней возник пышущий дымом и плюющийся искрами паровоз. тот самый, от которого она бежала всю свою жизнь. Ализа широко открыла глаза, глядя прямо на приближающуюся махину. Если она не станет абсолютно прозрачной, он раздробит её кости и даже не заметит. Она не закрыла глаза, даже когда фера ослепила её, а звук гудка стал невыносимым. Паровоз промчался сквозь неё. Ища ветер, наступила тишина. Элиза растерянно покрутилась на месте, подслеповато оглядываясь. Глаза привыкали к темноте после яркого и яростного света. Звон в ушах постепенно стихал. Впереди, в конце тёмной аллеи, что-то светилось. Кажется, свет исходил от какого-то павильона. Элиза неторопливо пошла на свет. Теперь аллея не казалась тёмной и зловещей. Напротив, она стремительно приобретала цвета. Деревья и кусты, сливавшиеся в одну жуткую массу, обрели очертания. Ализа, продолжая движение к павильону, с интересом рассмотрела жёлтые цветочки аломанды. Потом перевела взгляд на другую сторону аллеи и полюбовалась мощным раскидистым фикусом. Прошла мимо ряда мезый, гадая о том, откуда вообще знает это название, и недоверчиво покосилась на бамбук. Сложно представить более нелогичный набор растений. Но она чувствовала, что они находятся на своём месте. Более того, она знала, что когда-нибудь эта аллея будет состоять из тысячи растений. Ализа достаточно приблизилась к павильону, чтобы его рассмотреть. Небольшое деревянное здание было обращено к аллее огромным панорамным окном. Внутри под яркими лампами разговаривали две девушки. Брюнетка держала на плече спортивную сумку, видимо, собираясь уходить. Вторая, блондинка в смутно знакомом спортивном костюме с закатанными рукавами, что-то ей объясняла, будто бы инструктировала. Брюнетка кивала, внимательно глядя на наставницу. Наконец они попрощались, и блондинка осталась одна. Она посмотрела прямо на Лизу, но очевидно, не увидела её. Снаружи темно, внутри светло. Сейчас окно для девушки было зеркалом. Блондинка неторопливо обошла пустой зал по кругу, внимательно осматривая пространство. Она как будто искала признаки не безупречности: мелкий мусор, соринки. Ализа подошла ближе, внимательно наблюдая за девушкой. Она чувствовала, что сейчас случится самое главное. Что произойдёт то, ради чего она прошла весь этот путь. Она почти упёрлась в стекло, чтобы не упустить ни единой детали. Девушка взяла маленький барабан, больше похожий на часы. Ализа рассматривала её руки. Правое предплечье покрывало татуировкой, изображавшей кобру. Девушка какое-то время просто стояла посреди зала со спокойным, даже умиротворённым выражением лица. А потом, нежно, одним лишь движением пальцев, дотронулась до барабана. Ализа не могла слышать возникшего звука. Слишком тихим он был для этого. Но она его почувствовала. По телу прошла вибрация, и, кажется, весь окружающий мир на неё откликнулся. Девушка ещё раз стукнула в барабан, чуть сильнее. Ализе показалось, что мир вздрогнул, и сама земля пришла в движение живая. Ализе всё сложнее было стоять, поэтому, чтобы не потерять равновесие, не на секунду не отрывая взгляда от девушки, она села на землю скрестив ноги. Девушка начала танцец. Ализа пыталась разлючить отдельные движения, но не могла. Как будто не было движений, но был танец. Мир снова рассыпался на отдельные фрагменты. Пропал контекст и логические цепочки. Каждый удар барабана совпадал со сменой позы. Парадокс в том, что между ударами барабана не было ничего. Отдельные картинки не склеивались в единое целое. Лизи вдруг показалось, что у девушки не две руки, а шесть. Скорость и сила ударов нарастали. Мир закипал. Танец ускорился. Лиза пыталась ухватить все детали, но происходящее по-прежнему ускользало от неё. Вот девушка уверенно и непоколебимо стоит на одной ноге, согнув другую в колене. Но в тот же момент она танцует, ни на секунду не прекращая движения. Вот её рука касается барабана. Но в тот же момент она держит её почти на уровне головы ладонью вверх, и в тот же момент указывает ей на приподнятую левую ногу. Промежутки между ударами сокращались. Ализа увидела руку на уровне груди с раскрытой вперёд ладонью. Несмотря на то, что мощь барабанного ритма нарастала, затапливая весь мир вокруг, выражение лица девушки не изменилось. Оно не отражало никаких эмоций. Хотя и нельзя было сказать, что девушка не испытывает никаких чувств. Скорее, она с равному умиротворением принимала всё, что приходило. Она позволяла происходить всему, что происходит. Позволяла разрушаться тому, что должно было быть разрушено. Лиза вдруг поняла, что перестала дышать и не знает, как давно это продолжается. Танцующая девушка посмотрела в глаза Лизе и ударила в барабан.